и спорит с громами. Тайны даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говоря, от городовой бляха номер такой-то высмотрел, выхватил и выслушав, простил. Я сам очень долго этим понегириковым верил. Думал, ведь в самом деле красиво выхватил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 Совсем не за тем орел мышей ловит, чтобы их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел простил мы что право было бы гораздо лучше, если бы он совсем ею не интересовался. И в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так. Орлы суть, орлы только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильные и дальнозорки, быстрые и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство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 Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом тема она хороша, что сословие мужиков представлять мастерица. А известно, что ежели готовы мужички, то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. И скоростели, и гагар духовой оркестр собрали. Попугаев с нарядили, Сороки-белобоки, благоворовка она, Ключи от казны припоручили, Сычей-дефилинов заставили по ночам дозором летать. слом сказать, такую обстановку устроили, Что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли. В гадалке приорлице определили —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 то чего нибудь коснется ан касаться нельзя то чего нибудь не коснется ан касаться не только можно но и должно а его за это в головку тук да тук вот он и замыслил пойду в дворню карлу пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать дятел был скромный ученый и вел строгую единенную жизнь ни с кем никогда не виделся Многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет, но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И понадолбил он целую охапку исторических исследований. Родословная Лешева, была ли замужем баба Яга, каким полом надлежит ведьм в ревистские сказки заносить и прочее. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжец найти не мог поэтому и он надумал, пойду к Орлу в дворовые историографы, а вось либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает. Что касается до соловья то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он из коней так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись.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 Сидит себе да циркает, да когтями играет, а глаза у него словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал. Ни бабой егой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал, что эта птица малая, не стоит из-за нее клюв марать.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 В дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Учение свет, а не учение тьма. Спать-то дожрать да всякий умеет, а вот поди разреши задачу, летело стадо гусей. Он дома не скажешься. Умные-то помещики бывало забитого двух небиток давали, значит, пользу в том видели. Он чишек Только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет.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 Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают». Коростели и гагары на трубах сыгрывались. Попугаи новые кунштюки выдумывали. С определили новый налог под названием «Просветительного». Для молодых соколят и истребят устроили кадетские корпуса. Для сов, филинов и сычей «Академию де сеанс. Да, кстати, уж и воронятам купили по экземпляру азбуки копейки, и в заключении самого старого скворца определили стихотворцем под именем Василия Кириллча Тридьяковского и отдали ему приказ, чтобы на завтра же был готов к состязанию с соловьем. И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла и велели им хвастаться. Самый большой успех достался на долю Снегиря. Вместо приветствия он прочитал фильетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил Снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил «Именно!» Говорил, что была бы у него розничная продажи хорошие а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил «Именно!»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 «Следующий!» — циркнул орел. Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел. А орел с своей стороны подтвердил, и я в этом роде от папеньки слышал. «Был у солнца, — говорит дятел, — трое детей. Дочь акула да два сына — лев да орел. Акула была распутная, ее за это отец в морские пучины заточил. сын лев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 Даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил. Да искусство в холопских рамках усидеть не могло. Беспрестанно на волю выпирал. Сколько он ни пел, не понимает орел, да и шабаш. «Что этот дуралей бормочет?» — крикнул он наконец. «Позвать тридьяковского А Василий Кириллович тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и делал, что повторял именно именно именно И в заключении надел на Тридьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья свертнул очами, воскликнув «Убрать негодяя!». На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в королеску, и продали в Зарядье в трактир расставанье друзей, где и осю пору он наполняет сладкой отравой сердца захмелевших метеоров. Тем не менее, дело просвещения все-таки не было покинуто. ребята из соколята продолжали ходить в гимназии. Академия Досианс принялась издавать словарь и одолела половину буквы «А». Дятел дописывал десятый том истории леших, но Снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоки последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верные основания. Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку.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 не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая б б б -з -з -х -х -х -х -х -х». А сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя. «Украл ты десять гусенков. Двух письмоводителю квартального подарил. Одного сам съел». «Сколько в запасе осталось?» — сукоризную спрашивал сокол. Орел не мог разрешить и молчал. Но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше. Произошла натянутость отношений, которую поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлицы.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 «Извольте ваше степенство повторить, б б б к к, -к -м -м -м -м. Второй раз говорю, уйди п п п -х -х -х -ш -ш -ш -ш -ш. В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол. «Вот тебе задача», — сказал. «Награблено нынче за ночь два пуда дичины».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 исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение. Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, карастели стали фальшивить, сорока-беловока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую Чтобы оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки, где бесспорно полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили, где наши дедушки, без наук, и мы без них проживем. И в доказательство, что весь вред от наук идет, Начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов, да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища. «Шабаш!» — вдруг раздалось в вышине. Это крикнул Орел. Просвещение прекратило течение свое. Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты. Первую жертву нового веяния пал дятел. Бедная эта птица ей, Бог, не виновата была, но она знала грамоти, и этого было вполне достаточно для обвинения. «Знаки препинания ставить умеешь?» «Не только обыкновенные знаки препинания но и чрезвычайные!»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 Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в Академии де сиянс. Однако ж сычи и филины защищались твердо. Жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но Коршун сразу у их опровергнул, спросив,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 За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи. Даже глухого Тетерева заподозрили в образе мыслей. На том основании, что он днем молчит, а ночью спит. Дворня опустела. Остались орел с орлицою и при них ястреб да коршун. А вдали масса воронья, которая бессовестно плодилась. и чем больше плодилось тем больше накоплялось на нем недоимок. Тогда Коршун с Ястребом, не зная, кого изводить, вранье в счет не полагалось, стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что Коршун по секрету читает часослов, а Коршун с ябедничал, что у Ястреба в дупле новейший песенник спрятан. Орел смутился. Но тут уж сама история ускорило свое течение, чтобы положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились. «А что бишь на этот счет в азбуке копейки сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели. «Погнался за ними орел, да не тут-то было».